Глава 37. Джун появилась в библиотеке только к трем часам дня. «Ты где была?» — спросила Марджери, стоящая за стойкой выдачи. Точнее, на том месте, где когда-то находилась стойка выдачи. «Теперь там остался только стул». «Простите», — сказала Джун. «Представляешь, они забрали все компьютеры и столы. Вот твари, настоящие стервятники». В зале не было ни столов, ни стульев. В углу громоздились пластиковые ящики для книг. «Хоть бы дождались закрытия», — удрученно покачала головой заведующая. «Джун, вот ты где!» — к ним подбежала Шанталь. «Мне все кажется, это какой-то дурной сон». «Понимаю». «Мы с Лейлой утром ездили в Винтонскую библиотеку», — сообщила подошедшая Вера. «Жалкое зрелище!» Она слишком большая, никакого внимания к читателям. Я хотела найти рецепт пирога для Махмуда. Правда? На следующей неделе ему исполняется пятнадцать. Лейла пригласила меня на семейный праздник. Я пообещала испечь радужный торт, — улыбнулась Вера. Нет, ну это просто полное фуфло! В библиотеку ворвалась миссис Брэнсфорд, потрясая экземпляром Гарри Поттера и философского камня. Толпа избалованных детишек и щепотка магии. Одно слово — дерьмо! «Привет, Джон. Как прошло собеседование?» «Спасибо, хорошо. Мне предложили работу». «Отличная новость!» — воскликнула Шанталь. «Когда приступаешь?» «Через две недели». «Что ж, в закрытии библиотеки есть хоть что-то хорошее», — сказала миссис Би. «Сидни бы за тебя порадовался». «Кстати, о Сидни. У меня новости!» — произнесла Джун. Все взгляды устремились на нее. Она нервно сглотнула. «Сегодня утром я обнаружила от него письмо». «Письмо с того света?» — спросила Вера. Брр, Прямо мороз по коже. И что там?» Оказывается, он написал завещание. «Что он мог оставить в наследство?» — удивилась Марджери. «Бедняга был бездомным». Ему удалось оформить право собственности на землю, на которой он проживал, и он решил продать участок застройщикам. «Но зачем?» — воскликнула миссис Би. «Он же их ненавидел! Они превратили его жизнь в ад!» На то была причина. Сидни знал, что скоро умрет. «Господи, Боже мой!» — всплеснула руками Вера. У него обнаружили опухоль мозга, но он отказался от лечения. «Наверное, в преддверии скорой смерти он и решил продать землю». «Вот бедолага!» — пробормотала миссис Би. «И при чем тут ты?» — осведомилась Марджери. Джун покраснела. «Ну, Сидни почему-то решил оставить эти деньги мне». «Вот здорово!» — воскликнула Вера. «Он всегда хорошо к тебе относился». «И как ты их потратишь?» — поинтересовалась Шанталь. «Я бы на твоем месте свалила из этой дыры». «У меня есть другая мысль». У Джун звякнул телефон. На экране появилось сообщение. Всего два слова. Я договорился. «Что такое?» — спросила миссис Би. «Это от Алекса». «Я тебя умоляю. Нас не интересует твоя личная жизнь. Ты рассказывала о завещании Сидни». Это как раз насчет Сидни. В письме он написал, что Алекс свел его с юристом по имени Элеонор — «Сегодня утром я позвонила Алексу. Оказывается, Элли — его соседка по квартире. Она занималась завещанием Сидни и оформлением собственности на землю». «И что?» Сидни ожидал получить за участок 10-20 тысяч фунтов. Однако застройщики очень в нем заинтересованы. Они предложили 200 тысяч. «За клочок бросовой земли! Ненормальная!» «Похоже, там хотят построить люксовый центр отдыха». «Значит, все эти деньги твои?» — уточнила Марджери. «За вычетом расходов — да». «Сколько всего можно сделать с такими деньжищами?» — мечтательно протянула Шанталь. «Есть лишь одна вещь, на которую я хочу их потратить». Джуна глядела зал и людей, столпившихся вокруг. «На это здание». Все ошеломленно уставились на нее. «Что?» – переспросила Марджери. «Поскольку сделка с капа кофе сорвалась, совет ищет нового покупателя. Алекс вышел на них с предложением долгосрочной аренды. Об этом он только что и написал». «Но что ты собираешься делать?» – спросила Шанталь. «Будешь тут жить?» «Нет», – ответила Джун. «Я хочу, чтобы здесь размещалась библиотека». «Ты совсем с дуба рухнула!» – удивилась Марджери. «Разве забыла? Совет нас закрыл! Посмотри вокруг!» Она обвела рукой полупустой зал. «Я только что говорила на эту тему с Сарой Туэйт и главой совета». «Ее сохранят?» Вера взволнованно схватила Джун за руку. «Пожалуйста, скажи, что они передумали». «К сожалению, нет. Решение по библиотеке окончательно. Власти не станут ее финансировать». «Вот ублюдки!» – пробормотала миссис Би. Зато они согласились рассмотреть наше заявление об организации общественной библиотеки. Местные жители должны собрать средства на ее содержание. Но если мы докажем, что сможем обходиться за свой счет, совет сдаст нам в аренду книги и технику, и мы по-прежнему будем частью библиотечной системы. «То есть у нас в Челкоте останется нормальная библиотека?» – спросила Шанталь. «Это Кру!» «Погодите минутку», — перебила ее миссис Би. «Общественная библиотека не то же самое, что государственная. У нас не будет профессионального библиотекаря, только волонтеры. И что еще более важно, мы не обязаны сами ее финансировать. Разве не на это должны идти наши налоги?» «Понимаю, миссис Би, и полностью с вами согласна», — произнесла Джун. Но Совет не собирается сохранять библиотеку. Все, что они готовы нам предоставить, передвижную библиотеку раз в две недели. Знаю, теперь все изменится. Но, по крайней мере, в нашей деревне будет место, куда люди могут прийти и посидеть с книгой». «Я с радостью стану там работать», — предложила Марджери. «С сегодняшнего дня я официально на пенсии». «Мы с Брайаном собирались отправиться в трехмесячный круиз, но этому уже не бывать. Так что у меня теперь много свободного времени». «А мне казалось, ты хотела, чтобы библиотека поскорее закрылась», произнесла миссис Би. «Раньше ты не очень-то выступала в ее поддержку». Марджери смущенно потупилась. Я вела себя глупо. Боялась идти против совета и верила мужу под лицу, когда он вешал мне лапшу на уши. «Будто пытается спасти библиотеку!» «Теперь у меня есть возможность это исправить!» «Я тоже помогу!» — вмешалась Вера. «Откроем маленькое кафе. Я буду продавать там свои торты, а деньги пустим на развитие библиотеки!» «А совет разрешит?» — спросила Марджери Уджун. «Нужно составить бизнес-план, в котором описать, как будет функционировать и финансироваться наша библиотека». Сара и Мюррей пообещали установить шестимесячный льготный период и не принимать заявки на покупку здания. «Значит, у нас много работы», — сказала заведующая. «Я не собираюсь устраивать в деревне второсортную библиотеку, поэтому, если мы беремся за дело, нужно как следует все организовать». «Джун, а ты уверена, что хочешь потратить деньги именно таким способом?» — спросила Шанталь. «Только представь, какие открываются возможности!» «Ну, это не совсем мои деньги», — ответила Джун. «Думаю, если бы Сидни знал, сколько на самом деле стоит его земля, то распорядился бы этими средствами именно так. Он больше всего на свете хотел спасти нашу библиотеку, и теперь мы можем осуществить его мечту». «Я по-прежнему считаю, что все это ерунда!» заявила миссис Би. «Но ты права. Мы должны постараться ради Сидни». «А ты что будешь делать?» спросила Марджери у Джун. «Останешься и поможешь нам?» Джун ответила не сразу. Она подумала о работе в большой, хорошо оснащенной библиотеке, о доме, о коробках с мамиными вещами. На краткий миг перед ее внутренним взором встало лицо Алекса, но она тут же отмахнулась от этого видения. «Ну так что?» — повторила Марджери. «Ты с нами или нет?» Глава 38. Семь месяцев спустя. Джун медленно приблизилась к дому. В окне виднелись знакомые красные занавески, выцветшие от солнца. На дорожках в щелях между плитами начали пробиваться сорняки. Девушка наклонилась и выдернула один. Мама всегда содержала садик в безупречном состоянии, а Джун совсем его запустила. Вы кого-то ищете? Позади нее стояла молодая женщина. В обеих руках она несла пакеты с покупками, из-за спины выглядывал маленький кудрявый мальчик. Я Клинди. Она живет в соседнем доме. Спасибо. Джун на мгновение задумалась, сказать, кто она или нет. Перепиской занимались юристы, поэтому она никогда не видела эту женщину. Знала только, что ее зовут Эмили Гринвуд. «Это мой дом!» Мальчик вышел из-за мамы. Ему, наверное, около четырех. Джун было столько же, когда она приехала сюда. «Красивый!» «Вон там моя комната!» Он указал на окно бывшей спальни Джун. «В ней розовые стены. Мой любимый цвет!» Идем, Дэнни, обедать пора!» Его мама направилась к двери, но мальчик не шевельнулся. «У нас есть садик», — сообщил он, — «и качели». «Здорово! Можно задать вопрос, Дэнни?» Малыш серьезно кивнул. «Любишь сказки?» «Да, я уже умею читать». «Хотя еще не хожу в школу». «Рассказать секрет». Джун присела на корточки. «В твоем доме в углу чердака за баком с водой Есть коробка с книгами. Они принадлежали девочке, которая когда-то здесь жила. Глаза у Дэни стали как блюдца. Правда? Правда? Она тоже любила читать и оставила книги для мальчика или девочки, которые поселятся в доме после нее. Теперь они твои. Дэни, идем скорее, позвала женщина из дома. А что за книги? спросил он. Сам увидишь, ответила Джун. Мальчик улыбнулся. «Пока, Денни Приятно было познакомиться». «Пока!» Он прошмыгнул мимо нее в дом. «Мама, там на чердаке для меня есть...» Раздался его голос. Хлопнула дверь. Стало тихо. Улыбнувшись своим мыслям, Джун подошла к соседнему дому и нажала на кнопку звонка. Через мгновение дверь открылась. На пороге стояла Линда в сногсшибательном спортивном костюме изумрудно зеленого цвета. Ее веки были густо накрашены в тон костюму. «Джун!» — она распахнула объятия. «Какая у тебя прическа, дорогая! Роскошно выглядишь!» Девушка невольно коснулась волос. Месяц назад она набралась храбрости и подстриглась, но еще не привыкла к новому образу. «Ну что стоишь? Входи скорее!» — воскликнула Линда. Джун проследовала за ней на кухню. «Как прошел день рождения?» «Спасибо, хорошо. Сходили в ресторан с Катей и подругами с работы». «Как поживает твоя шикарная соседка?» Линда познакомилась с Катей в марте, когда та вместе с Джун приехала в гости. Они моментально спелись, и до двух часов ночи распевали джин, а Линда подчивала Катю постыдными историями о том, как Джун в детстве бегала голышом у нее в саду. «Отлично! А работа?» «Хорошо. В библиотеке очень много дел, каждый день. Десятки разных мероприятий. Я обучаю навыкам чтения, а еще веду клуб любителей загадочных кроссвордов». «Вот это да!» — отозвалась Линда. «Смотри, кто здесь!» В кухню, неторопливой походкой вошел Алан Беннет. Алан! Джун присела на корточки и робко протянула коту руку. На мгновение ей показалось, что тот ее отцарапает. Однако он нагнул голову и ткнулся макушкой в ладонь. Привет, дружище! срывающимся голосом прошептала она. Я тоже по тебе скучала. Маленький лорд Фаунтлерой чувствует себя как дома, улыбнулась Линда. Я принесла красивую кошачью лежанку, но он предпочитает спать на полотенцах в бельевом шкафу. А еще ему нравится, когда Джексон приходит поиграть. Разрешает гладить и вообще ведет себя как паинька. Ему здесь хорошо. Джун почесала Алана за ухом. Никогда не видела его таким довольным. Кстати, пока не забыла. Вот возьми. Линда взяла с подоконника конверт. Здесь 228 фунтов с последней гаражной распродажи. Джоф выручил их за диван, стол и стулья. Спасибо большое, Линда. Это все? Осталось пара вещичек. На следующей неделе будет летняя ярмарка. Выставлю их на белом слоне. Джун положила конверт в сумку. Перед переездом они с Линдой и Джофом три дня очищали дом. Мебели безделушки были проданы на гаражных распродажах. Дом престарелых «Вишневое дерево» с радостью принял в дар книги. Джун оставила для себя лишь несколько коробок. Матильда и дом на пуховой опушке теперь стояли на полке в ее новой спальне. Линда приготовила им по сэндвичу. Они вышли в сад. «Здорово тут у вас», — сказала Джун, восхищенно оглядывая буйство ярких цветов. «Видела бы ты, что стало с твоим садом», — ответила Линда. Новые жильцы выпололи все сорняки и поставили качели для малыша. Я слышу, как он хихикает за оградой и вспоминаю тебя в детстве. Я встретила мальчика и его маму. По-моему, они славные. Да, хорошие люди. Джун откусила кусок сэндвича и подставила лицо солнцу. Она опасалась увидеть, как в мамином доме хозяйничает чужая семья. И по этой причине последние полгода откладывала приезд в Челкот. Но оказалось, все не так страшно. Зайдешь сегодня в библиотеку?» — поинтересовалась Линда. «Да, пожалуй. Хотя немного волнуюсь, не знаю, чего ожидать». Поначалу Джун переписывалась с миссис Би и Марджери, но как только вопрос с арендой здания разрешился, поток их писем иссяк, а Джун стеснялась напоминать о себе. Несколько месяцев о библиотеке не было известий. Но на прошлой неделе пришло приглашение на торжественное открытие. «Ну что, какие новости?» — продолжила расспросы Линда. «Как там парень с работы, о котором ты упоминала?» «Пару раз сходили на свидание. Кажется, я ему не понравилась». На самом деле, это молодой человек не понравился Джун, но она не хотела признаваться в этом Линде. «Ты нормально устроилась на новом месте? Я переживаю». Джун улыбнулась. «Не стоит волноваться. Мне понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть, но теперь мой дом там». «Твоя мама была бы очень рада, милая. Она хотела, чтобы ты расправила крылышки и упорхнула из челкота». «Спасибо». «Знай, здесь ты можешь чувствовать себя как дома». Линда взяла Джун за руку. «Не забывай, мы с Аланом Беннетом, твоя семья». Первой, кого Джун увидела, войдя в библиотеку, оказалась миссис Брэнсфорд, обслуживающая читательницу. «Мэриан Кейс, вы точно хотите ее взять?» — подозрительно спросила миссис Би. «Я прочитала. Полное дерьмо». «А мне очень нравится». Женщина выхватила книгу. «Дело ваше». Миссис Би недовольно приподняла брови и тут заметила Джун. «Ну-ка, ну-ка». «Вы только посмотрите, кого нелегкая принесла!» «Здравствуйте, миссис Би! Неужели вам доверили общение с посетителями?» Пожилая дама расхохоталась и треснула Джун по плечу. «Рада снова видеть тебя, подруга! Ну, как тебе наша библиотека?» Джун огляделась, приготовившись к щемящему чувству ностальгии. Однако зал изменился до неузнаваемости. У дальней стены вместо стеллажей стояла кофемашина. Половина зала уставлена маленькими столиками. Вера работала на кассе. Лейла выкладывала пирожное на блюдо. Компьютеры передвинули поближе к входу. Из кабинета Марджери сделали склад, рядом с которым расположилась новенькая сверкающая тележка для книг. Детский зал тоже отремонтировали. Внутри хозяйничал Джексон. На его бейдже красовалась надпись «Детский библиотекарь». Но главное, что притягивало взгляд, — Большая фотография в рамке над дверью. Сидни, Джун и миссис Бренсфорд стоят у входа в библиотеку. За ними транспарант «Спасем челкотскую читальню». Они положили руки друг другу на плечи и, улыбаясь, смотрят в объектив. При виде Сидни у Джун сдавило горло. «Здорово!» — напряженно проговорила она. «У нас тут сущий ад творился! Мы не набрали денег!» Но в последний момент Марджери нашла спонсора. «Она здесь?» «Еще бы! От этой старой кочерги хрен избавишься!» Миссис Бит кнула пальцем в сторону склада. Подойдя поближе, Джун увидела, как ее бывшая начальница распекает пожилого джентльмена. «Я понимаю, Дональд. Вам кажется, что вы способны организовать лучше». «Однако десятичная классификация Дьюи опробована десятилетиями и до сих пор остается самой эффективной классификационной системой. Пожалуйста, в следующий раз придерживайтесь именно ее!» «Добрый день, Марджери!» — поздоровалась Джун. «Я обязательно кого-нибудь убью!» — пробормотала та, когда волонтер отошел подальше. «Эти дилетанты думают, что все знают. Как же это бесит!» «Мне очень тебя не хватает». Джун удивилась. Впервые за долгие годы она наконец-то удостоилась похвалы. Библиотека выглядит безукоризненно. Марджери сморщила нос. «Она уже не та, что раньше. Мы не можем проводить и половину из прежних мероприятий. Но я горда тем, чего мы достигли, особенно учитывая, как трудно было достать деньги. Вы работаете без оплаты?» «Получаю зарплату за полставки. Спасибо нашему меценату». «Какому меценату?» «Ты с ним еще не знакома? Кстати, он здесь». Марджери указала на мужчину, беседующего с Шанталь, высокого, широкоплечего, с темными чуть тронутыми сединой волосами. Он перехватил взгляд Джун и поспешно подошел к ней. «Вы Джун?» «Что-то в лице мужчины показалось ей знакомым» но она не могла вспомнить, где его видела. «Я так рад с вами познакомиться!» Он приветливо улыбнулся. В его голосе чувствовался легкий акцент. «Мне сообщили, вы больше не работаете в библиотеке, и я боялся, что так вас и не встречу». Джун покраснела под пристальным взглядом его ярко-синих глаз. Незнакомец был настоящим красавцем. «Простите, но кто...» «Можно минутку внимания?» раздался зычный голос миссис Брэнсфорд. «Для тех, кто меня не знает, я председатель челкотских подлинных книголюбов. За последние девять месяцев чпокни, не покладая рук, старались возродить нашу библиотеку. Ублюдки из Данингширского совета поминутно усложняли нам жизнь, и несколько раз мы едва не сдались. Поэтому мы очень рады приветствовать всех вас на открытии нашей... Общественной библиотеки. По залу пронес веселый гул. Я постараюсь не затягивать, однако здесь есть люди, которых просто необходимо поблагодарить. Во-первых, мои товарищи из Чпокни. Спасибо Шанталь, которая придает этому заведению молодежный дух. Спасибо Вере и Лейле за то, что организовали кафе. И отдельное спасибо Марджери. Раньше мы с тобой не очень-то ладили. Но все, чего нам удалось добиться, свершилось благодаря твоим знаниям и труду». Все четверо стояли рядом, широко улыбаясь. «Еще я хочу поблагодарить нашего юриста Элли Дэвис, которая работала бесплатно и помогла нам уладить формальности. Вообще я юристов терпеть не могу, но с Элли незазорно иметь дело». Миссис Би кивнула в сторону миловидной темноволосой женщины. У Джун ёкнуло сердце. «Значит, это и есть соседка Алекса». Они обменялись сотнями сообщений насчет завещания Сидни и аренды здания, но ни разу не встречались. Элли оказалась очень симпатичной. «Где Джун?» – вопросила миссис Би. Та подняла руку. «Все, кто ходил в прежнюю библиотеку, конечно, помнят Джун, нашу робкую мышку». Однако мало кому известно, что именно она стала одной из самых ярых защитниц библиотеки. Мне много раз хотелось устроить ей нагоняй. Но если бы не она, сейчас мы с вами сидели бы в кап каппо-кофе. Джун, я знаю, у тебя теперь новый дом и новая жизнь, но ты всегда будешь челкотским подлинным книголюбом. Спасибо тебе! Джун улыбнулась, слишком ошарашенная, чтобы ответить. Есть еще один человек, которого я хочу поблагодарить. Меценат, согласившийся покрыть текущие расходы библиотеки. Он спас наши задницы, когда стало ясно, что мы не наберем денег на ее содержание. Красивый мужчина улыбнулся. У Джун замерло сердце. Те же синие глаза, та же чуть щербатая улыбка. Миссис Би откашлялась. «Дамы и господа!» «Давайте все вместе просто поблагодарим сына нашего дорогого друга Сидни, Марка Фелпса!» Присутствующие разразились аплодисментами. Однако Джун была настолько потрясена, что не смогла даже шевельнуться. «Сын Сидни здесь, в Челкоте, помогает в библиотеке!» «Как такое возможно?» Аплодисменты стихли. Марк вышел вперед. «Спасибо на добром слове, миссис Брэнсфорд. Разрешите, я тоже кое-что скажу». Посетители смолкли. Марк несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями. «Как некоторым из вас известно, мы с отцом много лет не общались, о чем я горько сожалею», — тихо произнес он. «Возможно, вы спрашиваете себя, почему я сегодня здесь? Когда в прошлом году я узнала о смерти Сидни, Человек, сообщивший мне об этом, указал в письме логин и пароль от его электронной почты. Я вошел в почтовый ящик и обнаружил 218 писем, адресованных мне. Ни одно из них не было отправлено. «Боже мой, Сидни столько часов проводил за компьютером!» — проговорила Шанталь. Кто-то шикнул на нее, и она замолчала. Его письма оказались потрясающими. Веселыми, искренними, трогательными. Во многих он рассказывал о битве за Челкотскую библиотеку. Они пробудили во мне добрые воспоминания. Видите ли, даже когда дела у моего отца шли хуже некуда, он все равно водил меня в местную библиотеку. Он любил читать мне сказки на разные голоса, Винни-Пуха и Рольда Даля. Это были счастливые часы, проведенные вместе». Марк замолчал, стараясь справиться с эмоциями. «Главное, что потрясло меня в письмах Сидни. Он с огромной любовью писал об одном человеке, который всегда относился к нему с сочувствием и добротой, который стал ему настоящим другом задолго до закрытия библиотеки». Марк опустил взгляд. На его лице отразилось страдание. Наконец он снова поднял глаза и посмотрел прямо на Джун. «Джун, я никогда не прощу себе за то, что не наладил общение с отцом, особенно теперь, когда я знаю, в каких условиях он жил. Но для меня большое утешение знать, что в последние годы его жизни вы заботились о нем и дарили ему свою дружбу. Он любил вас, как родную дочь». В глазах Марка стояли слезы. Джун тоже едва не плакала но даже не попыталась вытереть щеки. Все, что Сидни писал о вас, напомнило мне о том, что библиотека жива благодаря библиотекарям. Пусть мой отец и не дожил до того, чтобы это увидеть, но я хочу продолжить его дело. В Челкотской библиотеке должен быть штатный библиотекарь, человек, который будет помогать людям так же, как Джун помогала моему отцу. Он замолчал, Раздались оглушительные аплодисменты. Джун улыбнулась Марку. Тот улыбнулся ей в ответ. И только тогда до нее дошло, что все эти овации предназначаются ей. Остаток дня прошел как в тумане. Джун беседовала с Марком, пила вино, смеялась, когда к ней подходили старые знакомые. Она столько времени провела, пытаясь не думать о Челкотской библиотеке и Сидни. А теперь ей было приятно поделиться воспоминаниями, не чувствуя боли. «Мы с Верой устроили здесь кафе», — Лейла передала Джун кусочек пахлавы. «Все вырученные деньги идут на содержание библиотеки», — подтвердила Вера. «Никогда я не была так занята». «Очень рада за вас», — ответила Джун. «Действительно, Вера больше не походила на прежнюю одинокую озлобленную старуху». «Я только что из университета», — сказала Шанталь. «Марджери помогла мне заполнить заявление, и я поступила в университет Рохамптона. Учусь на социального работника». «Пришел фотограф-известника. Хочет сделать групповой снимок». Миссис Би подхватила Джуны Шанталь под руку и потащила на улицу. Челкотские подлинные книголюбы встали перед входом в библиотеку, сопровождаемые взглядами зевак. «Все собрались?» Фотограф посмотрел в камеру. «Надо было пригласить Роки, заметила Вера. «Скажите, чиз?» — распорядился фотограф. «Долой консерваторов!» — провозгласила миссис Би. «Ради бога! Да угомонитесь уже, миссис Брэнсфорд!» — воскликнула Марджери. «Ни за что! Мы с Мэри завтра едем протестовать на север. Местные власти собираются закрыть тамошние библиотеки». «Мэри?» — переспросила Джун. Миссис Би проводит много времени с той дамой и из Дедмирского женского института, шепотом пояснила Вера. Мне кажется, они обе лес. Но Джун уже не слушала. Она заметила в толпе знакомую фигуру. В последний раз они с Алексом виделись 9 месяцев назад, на похоронах Сидни. У нее все внутри перевернулось. Он перехватил ее взгляд и улыбнулся. Привет, произнес он, когда Джун подошла к нему. «Как дела?» «Классная стрижка». «Между прочим, у меня на тебя есть зуб», — сказала Джун. «На меня? Что я сделал?» — встревожился Алекс. «Я, наконец, прочитала «Гордость предубеждения» и «Зомби». Очень, очень плохая книга». Алекс широко ухмыльнулся. «Неправда. Отличная книга. Гораздо лучше скучного оригинала». Оба расхохотались. У Джун словно камень с души свалился. «Здесь просто замечательно», — произнес Алекс. «Элли, говорит, приехал сын Сидни. Наверное, для тебя это странно». «Да уж, не то слово». «Слышал, ты больше здесь не работаешь». «Я уехала из Челкота. Работаю в Кентской библиотеке». «Вот это да! Здорово!» Алекс вдруг нахмурился. «А почему ты не отвечала на мои сообщения?» «Прости, я хотела, но...» Джу насеклась. Что сказать в свое оправдание? Я приняла Элли за твою девушку и выставила себя полной дурой? Я боялась, что ты вернешься к своей жизни, больше не захочешь со мной общаться?» Она сделала глубокий вдох. «Мне нужно кое в чём тебе признаться». «В чем? «Во время захвата библиотеки Сидни сказал, что я должна обеими руками хвататься за любую возможность, иначе проведу остаток жизни», В сожалениях, и окончу ее в одиночестве и печали. Алекс приподнял брови. Ничего себе, вот это жестко. Наверное, он понимал, что мне нужно, хотя я и сама тогда этого не понимала. Все-таки заявлять другому человеку, что он окончит жизнь в одиночестве и печали, как-то чересчур!» Джун вздохнула. Она не так планировала этот разговор. Алекс, дело не в этом. Сидни говорила тебе. На его лице отразилось возмущение, потом шок. Он покраснел и, кажется, лишился дара речи. «Я уже пыталась ухватиться за возможность. После свадьбы», — произнесла Джун, чтобы нарушить молчание. «Ну, ты помнишь, чем все закончилось? Это была катастрофа». Алекс выглядел совершенно подавленным. «Извини, просто я не ожидал, что ты меня поцелуешь. Ты выпила лишнего». И я не хотел пользоваться твоим состоянием. Не нужно извиняться. Я действительно напилась и потом чувствовала себя виноватой. Я же думала, что у тебя есть девушка. Я пытался объяснить, что это просто моя соседка. Теперь я в курсе. На сей раз это я должен извиниться, — произнес Алекс. Следовало сразу рассказать, что Элли помогает Сидни оформить землю, но он попросил нас сохранить его тайну. «Мне было ужасно неловко скрывать это от тебя». «Ничего, я понимаю. Здорово, что она взялась за его дело». «Можно задать вопрос?» Алекс помолчал, подбирая слова. «После похорон Сидни ты сказала, что поцелуй был ошибкой, и ты глубоко сожалеешь». «Это действительно так?» Джун смутилась. «Я думала, что тебе не нравлюсь, и боялась получить отказ». «А я-то решил, ты говорила правду?» «Нет, совсем наоборот, я...» Джу насеклась. Вот еще один шанс ухватиться за возможность. Но что, если она опять ошиблась? Тогда она окончательно опозорится перед Алексом и...» Она взяла себя в руки и посмотрела ему в глаза. «Ты мне понравился с того момента, как приехал в Челкот. Но по разным причинам я не решалась об этом говорить». А теперь все же спрошу. Может, как-нибудь встретимся? Алекс ответил не сразу. Джун бросила в жар. Ей хотелось зажмуриться и провалиться сквозь землю. Но она заставила себя не отводить взгляд. По его лицу невозможно было понять, о чем он думает. На одно ужасное мгновение ей показалось, что он развернется и уйдет. Алекс шагнул к ней, обнял. Его губы коснулись ее губ. Вот теперь Джун позволила себе закрыть глаза и отдаться ощущениям. Все вокруг словно исчезло. Был только Алекс, его губы, стук его сердца. «Эй, найдите уже укромное место!» Голос миссис Брэнсфорд вернул ее с небес на землю. Они с Алексом отскочили друг от друга. Все вокруг с усмешкой смотрели на них. «Давно пора», — заметила Шанталь. «Мы тут уже ставки делаем, когда вы, наконец, воссоединитесь». Джун залилась краской и мельком взглянула на оторопевшего Алекса. «Чего вы здесь столпились?» — осведомилась подошедшая Марджери. «У нас полно работы, между прочим». «Видишь, что я говорила?» — обратилась она к Джун. «Бездельники! Никакого толку от них!» «Ты точно не хочешь вернуться в Челкот?» — поинтересовалась миссис Би. Джуна гляделась. У входа в библиотеку висели кашпо с ярко-желтыми цветами, приятно контрастирующими с красными кирпичными стенами. В соседнем здании располагался супермаркет, где в свое время она купила сотни упаковок с замороженными продуктами. Через дорогу скамейка, на которой они с мамой по субботам ели пончики. — Я люблю Чилкот, но не вернусь. У меня новая жизнь, и я счастлива. Джун взглянула на Алекса. Тот улыбнулся. «Не могу поверить, что ты променяла нас на большую красивую библиотеку», — покачала головой Марджери. «Вообще-то я собираюсь оттуда уволиться». «Правда? Почему?» Все взгляды обратились на Джун. Она расправила плечи. «Поступаю в университет. Хочу получить степень по английскому языку». «Я решила, хватит бояться. Пора притворить мечту в жизнь». «Собираюсь стать писателем». «Джун, это просто замечательно!» — воскликнул Алекс. «Сидни бы тобой гордился». «Не забудь прислать нам экземпляр своего романа!» — сказала миссис Би. «Надеюсь, он будет лучше, чем то дерьмо, которым забиты полки». «Читать нечего. Я уже собираюсь сдать абонемент в знак протеста». Джун взглянула на Алекса и закатила глаза. Оба рассмеялись. «Ты сегодня занята?» «Может, поужинаем вместе?» — спросил он. Они двинулись по главной улице. Хорошая мысль. Джун взяла его за руку. «Я слышала, здесь есть одно местечко, где подают невероятно острую говядину. Звучит соблазнительно. А сейчас мне нужен твой совет. Порекомендуешь хорошую книгу?»